И вдруг, о, страх, и в самом деле раздался шум. Озарена мгновенным блеском тьма ночная. Озарена мгновенным блеском тьма ночная. Мгновенно дверь отворена. Безмолвно, гордо выступая, Ногими саблями сверкая, А рапа длинный ряд идёт.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 Его-то голове обритый, высоким колпаком покрытый, принадлежала борода. он приближился. Тогда княжна с постели соскочила, Седого Карлу за колпак рукою быстро и ухватила, Дрожащей занесла кулак И в страхе так, Что всех арапов оглушила. Трепеща скорчился бедняк, Княжны испуганный бледнее, Зажавший уши поскорее, Хотел бежать,